Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Дмитрий Дементьев. «Сверху». Рассказ по мотивам серии «Техно-тьма». Читает Олег Шубин. «Эй, смотрите, он вроде приходит в себя». Аргон, перевернувшись на другой бок, провел ладонью по плечу. Под липким слоем поношенного комбинезона определенно была застывшая кровь. Затекшая рука не поддалась движению, заставив напрячься путника с целью приподнять все тело, чтобы перевести другую руку к полученному ранению. Нагретые под лучами солнца острые края, лежащих на поверхности камней, порвали и так еле пришитый шеврон. Аргон попытался открыть глаза и расстегнуть парашют, но яркий свет заставил его лицо уткнуться в землю. Раненый застонал. «Так, помогите ему подняться!» Обращаясь ко всей толпе, окружившей незнакомца, невысокий усатый мужчина указал рукой на своих, по всей видимости, товарищей. Они выделялись среди общей массы забавными шляпами, имевшими заострение на краях, расположенные хаотично, не сохраняя никакой даже примитивной закономерности. Для чужака она могла показаться чудаковатой, но главное в ней было не внешний вид, а способность защищать хозяина от палящего солнца. На этом основании можно было предложить, что все мужчины являлись рабочими близлежащих ферм. «Осторожнее его поднимайте!» «Осторожнее, говорю!» — продолжал командовать усатый. Почувствовав чью-то хватку с обеих сторон, Аргон приподнялся. Его тело опиралось на руки двоих юношей, помогавших ему встать. Боль все так же усиленно била в мозг, рефлексы самосохранения продолжали напоминать о своем существовании. Пострадавший махнул рукой, давая понять, чтобы помощнички его больше не теребили, а оставили в покое. Откуда-то из-за куртки он невероятным движением руки, предварительно нажав на клапан, сбрасывающий парашют, достал фляжку, немного полил на грязные руки и начал растирать ладони, перекатывая комки грязи. Вытерев руки об штанину, протер глаза. Осмотрев столпившуюся вокруг него толпу людей и техники, начал жадно пить. Капли пота катились по загорелому лицу. Мысли только-только пытались собраться в кучу, дав обозначение сложившейся ситуации повисла тишина, которую прерывала только дуновение холодного ветра. Наконец, одна маленькая девочка, одетая в длинную сорочку, которая размерами ей была явно не по годам, чуть шагнув вперед из толпы, спросила. «А у вас там некроз есть?» «Что? Какой некроз? Где?» Голос раненого смахивал на вой мутанта. «Ну, там, на платформах». «Что? Какие платформы? Где я вообще нахожусь?» Под гнетом лихорадочных размышлений Аргону показалось, что он окончательно спятил. Проведя ладонью по лбу, он почувствовал жар. И без того теплый, будь он не ладен, воздух в совокупности с излучением палящего солнца клонил в сон. Так и хотелось упасть без сознания, позабыв об этой дурной затее с махинацией в Минске, левом заказе, харьковским цехам и улепетывании от шайки охотников за головами. Еще раз осмотрев собравшихся вокруг него, Аргон прошипел. «Таааа...» «Да... Но он не успел закончить свою мысль. Его тело повалилось на землю. Толпа ахнула. Аргон был без сознания. О, наш посланник платформ очнулся! Аргон, осторожно свесив ноги с кушетки, придерживая их руками, принял сидячее положение. Его привел в чувство протяжный свист закипевшего чайника. Открыв глаза, он смог лицезреть небольшую хибарку, в которой было довольно-таки темно. Виной этому было ничтожно маленькое количество окон, а точнее, оно всего было одно. Располагалось окно в самом дальнем углу на уровне карлика рабочего. Несмотря на это, несложно догадаться, что на дворе сейчас утро, а это значит, что раненый провалялся без сознания полдня. Это было странно. Аргон обладал крепким здоровьем, не подводившим его и в более страшных передрягах. «Эй, ты, слышь? Сразу говори, кто ты, с какими намерениями сюда прибыл. Мы народ нескромный, за себя постоять можем». «Чего надо?» В грудь раненому уперлась знатная хауда. «Таких надо еще поискать. Ценная вещица. Ее можно загнать по хорошей цене», — подумал про себя Аргон. Перед ним стоял толстяк, покрывающий свое пузо лишь лентой патронов. На щеке виднелся продолговатый шрам. В руках громилы было оружие, дуло которого упиралось в сидящего. Позади толстяка стоял высокий юноша с растрепанными и черными, как гарь, волосами. В руках блестел клинок тесака». Видимо, это тот, что позвал меня первым. Тот, который снова произнес это загадочное слово платформы. Эй, оглох, не молчи. Я тебя могу без вопросов вернуть обратно на небо. Что вы, что вы? Оставьте его в покое. Ему необходим постельный режим. С потерей сознания не шутят. Произнесла откуда-то не возьмись взявшаяся девушка с длинными косами. Хм, фартук, перчатки, повязка. Она и выключила чайник. Видимо, тут все-таки где-то есть кухня. Только где? «Откуда она вышла?» — анализировал Аргон. «Нет. Не я скажу. Послушайте, я пришел... упал. Здесь я тут с миром, в общем...» Под гнетом упершегося в него оружие, раненый чувствовал скованность. «Я?» — ответил Толстяк. «Тот охранять тебя представлен. Собственно, я не знаю ничего. Мне только вот сказано присматривать за тобой. Про миссию властителей какую-то сказали». — Вот, значит, беспокоить тебя, э, вас, нежелательно. — Что-то есть. Аргон ненавидел всяческого рода допросы, поэтому и старался их избегать. Чуть ее подсказывало, что-то тут нечисто. И, брякнув какой-то нелепицу, его карьера искателя приключений подойдет к концу. Требовалось что-то такое, что не вызовет подозрений и не раскроет его, кем бы его здесь не считали. — Я отвечу на любые ваши вопросы, но не сейчас. «У вас же есть тут центральная площадь, правильно?» «Вот отлично. В шесть часов ждите меня там. Надеюсь, этот юноша будет добро проводить меня туда. Там я и расскажу о своем э, визите». «Все? Удовлетворены?» Девушка с косой, взяв тряпку, рявкнула на громилу и деловито на него уставилась. «Выйдите вон! Раненый нуждается в отдыхе!» Пузатый убрал Хауду и, повесив ее на плечо, вышел. Посмотрев в глаза раненому, вышла и девушка. Юноша подошел к койке и, протянув руку, представился. «Мое имя Корнил. Корнил Сибиряков. Какими судьбами вы у нас здесь?» И, не услышав ответа, продолжил. «Знаете, вы у нас уже порядочно шороху навели. Кто бы мог подумать? Загадка времен, величественные платформы, и вот мы узнаем ответ. Нет, лежите, лежите. Я понимаю, что вы многое перенесли. Можете не отвечать. Мы даже и думать не могли, что там живут такие же вот люди». Похоже, после погибели вам повезло больше, точнее, вашим предкам, чем всем нашим. Да, у вас там тоже проблем неумеренно, если вы только сейчас смогли спуститься. Да и то неудачно. Надо же, неудачно упасть с платформы. Корнил продолжал говорить что-то еще, но Аргон его уже не слушал. Что вообще происходит, покарай меня, пустошь? Что? Уставившись в одну точку, чтобы ничего не отвлекало, Аргон думал. Мгновение, еще мгновение. Вот оно. Картина событий из несвязанных обломков сложилась в одно целое. Так, угон этой леталки у небоходов. Как там ее? Авиетку, во. Потом я без сбоев летел, летел, далее. А что дальше? А, точно. Я же сорвался в плоский штопор, будь он неладен. Так, парашют этот в заднем отсеке. Добраться я успел до северной пустоши, как сейчас помню. Да, да, прямо передо мной были эти платформы, точно. Опять же обман зрения. Узкомыслия этих сельских дубин, они не видели, как я покинула Виетку. Кто-то увидел, что я приземляюсь с огромной высоты, находясь пропорционально платформам, и этот болван решил, что сиганул я прямо оттуда. Хотя нет, это, наверное, была, или, скорее, были, полуслепые бабульки, которые и растрезвонили об этой невероятной истории всему поселку. Да и не только этому. Сколько народу набежало, что на ярмарке столько не бывает. «Так и живем. Вот Хауду выкупили». «Полегче от Фалькона, и его банды стало отбиваться», — завершил рассказ юноша. «А сам кто ты?» Я прослушал, как раз в голове кольнуло. «И что это за мужик с оружием? Что это за девушка?» Сделав озабоченное лицо, Аргон посмотрел собеседнику прямо в глаза. «Красава с косой, это моя сестра. Мы здесь живем», — вздохнув, снова начал говорить Корнил. «Марфа ее звать. Мы тут одни уже, как пару месяцев. Мать нашу мы не помним, отец как пропал недавно». Мы вообще соскакиваем скоро отсюда. У нас дядя двоюродный в Москве работает. На топливных королей. Умный мужик. Они там нефть добывают. В горючее ее перерабатывают. Ну, ты понимаешь, да? Или у вас нет такого? Я слышал об этом. Продолжай. Эй, Корнил! Донесся издалека женский голос. Достань банку смазью для путника. Я не дотянусь. О, это тебе. Поморщившись, произнес парень. Это не мазь, жижа какая-то. Сочувствую. Я сейчас. И он вышел. Аргон получил время, чтобы все обдумать и осмотреться. Интерьер Хибарки был скромен, да нельзя. Такого места жительства врагу не пожелаешь. Но не об этом сейчас. Мужчина сам себя прервал. Что же делать? Что делать? Глаза бегали по комнатке, пытаясь найти спасительную тростинку. Бежать отсюда? Не, не пойдет. За мной начнется охота. Хотя она начнется в любом случае, если по окончании этой истории я волшебным способом не улечу обратно в небо. Или она уже идет? Нет, короче, ну же, давай. Так, во-первых, нельзя терять самообладание, чтобы не выдать себя. Это будет катастрофа. Значит, каждый ответ обдумывать, никуда не спешить. Во-вторых, в итоге все равно надо будет текать отсюда. В покое меня не оставят. Хотя, может, здесь остаться? Разыграть какую-нибудь авантюру, показать свою небесную силу и мощь, сказать о своей небесно-платформенной цели и остаться тут править в роли сверхчеловека? — Не, не вытяну. — Бежать. Найти удобный момент после выступления на площади. И бежать. — В-третьих, с пустыми руками далеко не убежишь. — А еще эти овьетки. — Ах, черт, овьетки. Как же я мог про них забыть? Летуны же обид не прощают. Наверняка уже бросили целый десант на мою поимку. — Так что потребуется что-то вроде Сендера. Может, взять мальчишку и девчонку с собой? — Да не, не прокатит. — Кинут. Вон какие глазки игривые у этого кардинота.